Джемма. Но это... это правда. Она медленно отступила от него, широко раскрыв потемневшие от ужаса глаза. Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. Ледяная волна молчания встала перед ними, словно стеной отгородив их от шума и движения улицы. — Да, — прошептал он, наконец, — пароходы. Я говорил о них и назвал имя Боллы. Боже мой! Боже мой, что мне делать? И вдруг он пришел в себя и осознал, кто стоит перед ним в смертельном ужасе, глядя на него. Она, наверное, думает, — Джемма! «Вы меня не поняли!» — крикнул Артур, шагнув к ней. Она отшатнулась от него, пронзительно крикнув. «Не прикасайтесь ко мне!» Артур с неожиданной силой схватил ее за руку. «Выслушайте ради Бога! Я не виноват! Я... Оставьте меня! Оставьте!» Она вырвала свои пальцы из его рук и ударила его по щеке. Глаза Артура заслал туман.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 Давно уже стемнело, когда Артур позвонил у двери особняка на Виа-Бора. Он помнил, что скитался по городу, но где, почему, сколько времени это продолжалось. Лаки Джули, зевая, открыл ему дверь и многозначительно ухмыльнулся при виде его осунувшегося, словно окаменевшего лица. Лакею показалось очень забавным, что молодой хозяин возвращается из тюрьмы точно пьяный, беспутный бродяга. Артур поднялся по лестнице. В первом этаже он столкнулся с Гиббонсом, который шел ему навстречу с видом надменным и неодобрительным. Артур пробормотал добрый вечер и хотел проскользнуть мимо, Но трудно было миновать Гиббонса, когда Гиббонс этого не хотел. «Господ нет дома, сэр», — сказал он, накидывая критическим оком грязное платье и растрепанные волосы Артура. Они ушли в гости, и раньше двенадцати не возвратятся. Артур посмотрел на часы. Было только девять. Да, времени у него достаточно, больше, чем достаточно».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 Он схватил разорванную простыню, сунул ее в ящик комода и торопливо оправил постель. «Артур!» — это был голос Джеймса. Он с нетерпением дергал ручку. «Ты спишь?»